Иилов понимает это и добавляет, если осознаешь, ты царь, и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе, но люди не осознают, не чувствуют этого, если. Как и во времена Прометея, они питаются слепыми надеждами. Примечание, человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить не убивая себя. В этом вся всемирная история до сих пор. Им нужно показать путь, им не обойтись без проповедей. Так что Кириллов должен убить себя из любви к человечеству. Он должен показать своим братьям царственный и трудный путь, на который он вступил первым. Это педагогическое самоубийство, поэтому Кириллов приносит себя в жертву. Но если он и распят, то не одурачен. Он остается человека Богом. Он убежден, что нет посмертного будущего, он проникся евангельской тоской. Я несчастен, говорит он, ибо обязан заявить своей воле. Но с его смерти земля будет населена царями и осветиться человеческой славой. Выстрел из пистолета станет сигналом для последней революции так что не отчаяние, а любовь к ближнему, как к самому себе, толкает его на смерть. Перед тем, как завершить кровью неслыханные деяния духа, Кириллов произносит слова, столь же древние, как и людские страдания. «Все хорошо». Тема самоубийства таким образом является для Достоевского темой абсурда. Перед тем, как идти дальше, Отметим, что Кириллов отображается в других персонажах, вместе с которыми на сцену выходят новые абсурдные темы. Ставрогин и Иван Карамазов реализуют абсурдные истины в практической жизни. Это они были освобождены смертью Кириллова. Они пытаются стать царями. Ставрогин ведет ироническую жизнь, хорошо известно какую. Вокруг него клубится ненависть. И все же... Ключом к образу является его прощальное письмо. Ничего не мог возненавидеть. Он царь равнодушия. Царствует и Иоанн, отказавшийся от от царственной власти ума. Тем, кто, подобно его брату, доказывает, что нужно смириться, дабы уверовать, он мог бы ответить, что это условие постыдно. Его ключевые слова «все дозволено» Произносятся с оттенком печали. Разумеется, подобно Ницше, самому знаменитому богоубийце, он впадает в безумие. Но такова на риска. Перед лицом трагического конца абсурдный ум вправе спросить, а что это доказывает? Итак, в романах, как и в дневнике, ставится абсурдный вопрос. Ими утверждается логика, идущая вплоть до смерти, экзальтация, страшная свобода, сделавшаяся человеческой царская слава. Все хорошо, все дозволено, и нет ничего ненавидимого. Таковы постулаты абсурда. Насколько удивительно творчество, сделавшее столь понятными для нас эти существа из льда и пламени, мир страстей и безразличия бушующий у них в сердцах, совсем не кажется нам чудовищным. Мы находим в этом мире повседневную тревогу. Несомненно, что никому, кроме Достоевского, не удавалось передать всю близость и всю пытку абсурдного мира. Но к какому выводу он приходит? Две цитаты могут проиллюстрировать полный метафизический переворот, приводящий писателя к совершенно иным откровениям. Так как рассуждения логического самоубийцы вызвали протесты критиков, в следующих выпусках дневника он развивает мысль и заключает, если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, ибо без него следует самоубийство, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества. А коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно. Примечание